Пальцы ее судорожно сжались, раздвинув толпу, на середину зала вышел в сопровождении товарищей Федька Бугров. Он расставил ноги в хромовых сапогах, смятых в гармошку, и повел мутным взглядом вдоль стен. Из-под низко натянутой на глаза кепочки лондонки на бок свисала золотистая челка, Шевелилась гладко выбритая юношески округленная челюсть, елозила в зубах мокрая папироска. На Федьке был синий костюм отличного бастона, распущенная молния голубой бобочки открывала ключицы и грязноватую теленяшку. Все эти детали Зеленин заметил отчетливо, потому что Федька довольно долго стоял на месте, молча созерцая толпу и покачиваясь. Давно уже играла музыка, но никто не танцевал. Наконец Федька улыбнулся и медленно направился прямо к Зеленину. — Здорово, врач! — сказал он, прикладывая два пальца к козырьку кепочки —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 Хохотнул Федька и легонько подбросил пальцем зеленинский галстук. Затем он улыбнулся Даше: "Да шутка, парлеву франсе с бацем танго". Нет, сказала Даша крепче вцепляясь в руку Зеленина. Чего там? Заорал Федька, схватил ее за плечи и, оторвав от Зеленина, потащил в центр зала. Здесь он облапил ее правой рукой за спину, левую оттянул предельно вниз и назад и пошел мелкими томными шажками. И так шпана на ленинградских и загородных площадках. Девушка рванулась было, но Федька держал ее цепко, Его согнутая громадная фигура с широченными плечами и похабно раздвинутыми ногами напоминала паука, поймавшего ненароком бабочку. Зеленин, потрясенный, оглянулся и поймал взгляды многих людей. Вот Виктор, Петя Шанин, Петька Шофер, Тимоша, Борис. Все они смотрят на него. Они могут...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 — Немедленно удалиться, — сказала Зеленин. — Вы пьяны и безобразны. Федька сделал шаг вперед, Александр невольно отступил. — Я тебя бить не буду, сука, — процедил Федька. — Чего тебя бить? Загнешься еще. Я тебе шмась сотворю. Боже мой! Это еще что, шмазь, что за ужас, как сон дурной. Зеленин, теряя голову от страха, перед чудовищным унижением отступал. Растопыренная Федькина пятерня надвигалась, тянулась к его лицу. В эти доли секунды, бьющие молотом внутри головы, он с мельчайшими подробностями вспомнил эпизод из далекого прошлого. Это было...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 Подросток деловито хлестнул его по лицу железным прутом, потом постоял над упавшим мальчиком, ожидая ответных действий. Но ответных действий не последовало. Саша, лежа на льду, в ужасе сжался в комочек. Он боялся встать, как бы снова не обрушился на него железный прут. Он боялся поднять голову, как бы не наехали на него сверкающие ножи.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 Беспомощно раскинулись по доскам могучие татуированные руки и хромовые сапоги. Кепочка упала рядом безобразно жалким сморщенным комочком, а над телом поверженного врага встал в заправской боксерской позе длинный доктор из Ленинграда. Опомнившись, бросились вперед бугровские дружки, но тут уже вмешался в дело Тимоша с компанией. Подгулявшие молотчики бережно и с прибаутками были выставлены на крыльцо. Туда же вынесли обмякшего, бормотавшего что-то несвязное Федьку, зеленино окружили. Подбежала сияющая Даша, казалось, вот-вот бросится ему на шею. Знакомый бас сказал из толпы, чистый нокаут. Хотя и разные весовые категории, кто-то крикнул. «Какой разряд имеешь, доктор?» «Вот так, ребята, нарвешься на боксера!» Зеленин усмехнулся. «Это иллюстрация к моему докладу. Человека в состоянии алкогольного опьянения нокаутировать нетрудно. Теряется чувство равновесия, мозг утрачивает власть над мышцами».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 Ибрагим ткнул его в спину. «Ходи, ходи!» Ух! — стяжкой тяжкой ненавистью выдохнул Бугров. «Осточертело мне это дупло гнилое! Всякий тут порядки наводит! Слышь, Ибрагим, ходи, ходи!» «Я говорю, в Питер нам пора! За дело браться!» «Не пойду в Питер!» — Завязал. — Что? сучился, Купили тебя за резиновые сапоги. — Ходи, ходи! — уже угрожающе буркнул Ибрагим. — Так и есть. Скоро Тимошкиным подголоском станешь. — Тьфу! Идите вы все! — Вот окручу девку и двину с ней в Питер — «В гадщину, к настоящим ребятам!» «Так тебе доктор ее и отдаст!» Издевательски крикнули сзади. Раздался хохот, Федьку охватила паника. Он утрачивает свою власть даже над этим дерьмом. Но он изжал челюсти, а когда смех утих, задумчиво и зло сказал. «Пришью я его».